Два дня спустя Фред Кэмпстер завтракал вместе с отцом на фешенебельной даче, находившейся у самого моря в получасе езды от Ливерпуля. Роберт Кэмпстер, толстый, краснолицый, страдающий ревматизмом и болезнью сердца мужчина лет шестидесяти, помадой приклеивал свои редкие седые волосы к затылку. За чашкой кофе он одним глазом читал газету. Разумеется, не все, что там написано, а только о пароходствах и биржевые новости. Фред следил за выражением его лица. Спокойный, самодовольный вид отца и мелькавшая по временам улыбка свидетельствовали о том, что старик в хорошем настроении. Должно быть в газете доброе известие. Он заработал. Несколько дней тому назад старый Кэмпстер увеличил свое состояние на четыре новых корабля. Какая-то попавшая стесненные обстоятельства компании ликвидировалась. А Роберт Кэмпстер, никогда не попадавший в стесненные обстоятельства, поспешил воспользоваться удобным случаем. «Папа, ты доволен своими новыми служащими?» – спросил Фред, как только старый кемпстер отложил газету. «Оставишь ты на новых кораблях прежних офицеров или будешь искать других?» «Пусть остаются, кто захочет остаться», – ответил отец. «А кто-нибудь хочет уходить?» «Определенно никто еще не заявлял. Но капитан Кардигана, наверное, перейдет служить на канадскую линию. Там ему обещают судно побольше». Конечно, я не стану его отговаривать. Первый штурман кардигана уже проплавал три года, пусть он будет капитаном. Фред откашлялся и некоторое время смотрел в чашку. Потом продолжал. «Папа, а не думаешь ли ты, что нашим людям надо давать предпочтение при повышениях? Разумеется, это очень гуманно с твоей стороны, что ты оставляешь прежний персонал и даешь им возможность продвигаться на общих основаниях согласно обычаям нашей компании». «Но разве это не вызовет огорчения среди наших служащих?» «Кому не нравится, пусть уходит», — отрезал старый Кемстер. «Я никого не удерживаю, и мне, слава богу, не приходится тащить людей на Аркане». «Я не думаю, чтобы кто-нибудь из-за этого ушел», — осторожно продолжал наступление Фред. «Я даже далек от мысли, что кто-нибудь станет роптать. Но среди наших штурманов есть несколько знающих и ценных людей, которые достойны управлять кораблем». Что ты, например, думаешь об Эдуарде Харбингере? Он плавает первым штурманом на Тасмании. Да идет очередь и до Харбингера. Как только в капитанском составе произойдет какая-нибудь перемена, он получит корабль. А пока вовсе неплохо, что у старого фармана на Тасмании такой дельный помощник. Тебе лучше знать, что полезнее для компании, согласился Фред. Что же касается Харбингера, у меня есть желание личного порядка. Однажды он оказал мне очень важную услугу, не зная, кто я. До сих пор мне не предоставлялось случая отблагодарить его. Позавчера я познакомился с ним, и мне стало очень неловко. Нам ведь не стоило бы ни одного пенни, если бы мы его выдвинули. Но зато этот человек был бы куплен нами на всю жизнь. Морально он будет нашим должником до самой смерти. Поверь мне, тут не играют никакой роли личной симпатии. Давая Харбингеру кардигом, мы ничего не потеряем. Как раз наоборот, наживем солидный моральный капитал. Старый Кэмпстер с минуту раздумывал. Потом, изобразив крайнее удивление на лице, посмотрел на сына и иронически улыбнулся. «Первый раз вижу, что ты протежируешь порядочному и стоящему человеку». «У меня нет твоего опыта», — оправдывался сын. «Но понемногу ведь пора и мне учиться правильно оценивать людей». «Хочу думать, что ты уже кое-чему научился». «Ну хорошо, пусть будет так. Я дам Харбингеру кардиган». «Но ему придется весьма поторопиться, так как судно надо принять в ближайшие дни». Он не слишком-то опечалится из-за этого, улыбнулся Фред. «Э, куда пойдет кардиган? В Новый Орлеан. Некоторое время он будет перевозить сахар с Кубы в Соединенные Штаты. Потом попробую определить его на какую-нибудь постоянную линию. Спасибо, папа. Не разрешишь ли ты мне? Эффекта ради. Сегодня же лично объявить Харбингеру о его повышении. Мошенник этакий. Старый Кемстер поднялся с кресла и похлопал сына по плечу. Боишься, как бы старик не передумал, и поэтому торопишься поймать его на слове. Ну ладно, поедем сейчас в город. В конторе выдам тебе официальное уведомление, и ты сможешь выступить в роли курьера. У ворот их ожидала прекрасная голубая машина. Фред сел за руль, и через полчаса машина остановилась на Ливерпуль-Сити, перед зданием конторы пароходства. Пока отец совещался с руководителями бюро и разрешал самые неотложные текущие дела, Молодой Кэмпстер разыскал один кабинет на втором этаже, где встретился с главным агентом компании Ноэлем. Это была старая плешивая крыса с кургузами, привыкшими пересчитывать деньги пальцами. Записной бумажный червь и биржевой маклер. Ноэль, хочешь ты оказать мне маленькую услугу? Без обидников начал Фред. Сущий пустяк, это тебе не будет стоить ни пенни. Значит, кому-то другому это обойдется во много гиней. Ноэль ощерил целый ряд золотых зубов. «Что за дело?» «Ты заведуешь фрахтовкой судов. От тебя зависит, куда какое судно идет и долго ли оно будет болтаться в тех или иных водах». «Это зависит не от меня, а от конъюнктуры», — возразил Ноэль. «Будь спокоен, старая конъюнктура. Коротко и ясно. Можешь ли ты...» э, «Пардон. Хочешь ли ты сделать так, чтобы кардиган, который на днях отправляется в Новый Орлеан, Остался бы по ту сторону Атлантики немного более года. Ты знаешь, что он мог бы там делать. Заставь его кружить по Мексиканскому заливу, изредка посылай в Перу или в Манассу за Каучуком. Но во всяком случае позаботься, чтобы он не так скоро очутился в наших краях. Тогда моя дружба по гроб жизни тебе обеспечена. В противном случае, почтенный джентльмен, наши отношения станут сухими и натянутыми. Договорились? Не так ли? А для этой аферы, э, то бишь для этого коммерческого маневра достаточно веская причина? Даже слишком веская, но не выпытывай меня подробностей, потому что я не хочу нарушить данное слово. Только вот еще что, а нет ли здесь чего-нибудь против Роберта Кемстера? Абсолютно ничего. Если судно приносит доход, значит его интересы не затронуты, однако лучше, чтобы он ничего не знал. «Я попытаюсь что-нибудь сделать», – сказал Ноэль. «И пока Роберт Кэмпстер не скажет «нет», мачты кардигана не появятся в поле зрения маяков Старого Света». «Благодарю, Ноэль. Ты хорошая конъюнктура». Они закурили по сигарете и расстались. Через четверть часа Фред Кэмпстер получил от отца официальное уведомление о назначении Эдуарда Харбингера на должность капитана кардигана. Он сел в машину и ехал в доки. Эдуард Харбингер был обречен на изгнание на несколько лет, потому что Марго Фарман слишком походила на Кателину Тит Маус, и у молодого Кемпстера была в сердце рана.